Глава 25. Несколько дней спустя. Ангелина. Отныне я знаю, каково это — постоянно находиться в аду, потому что именно так чувствую себя на протяжении последних дней. Душа мечется, не находя покоя, а животный страх сковывает и парализует разум. И это при том, что Митя больше не объявлялся и даже не прислал ни одного сообщения. Но из-за неизвестности становилось ещё хуже. Я постоянно находилась в тонусе, ожидая угроз или нападения. Меня не покидало чувство опасности. Куда бы я ни направлялась, мне всюду мерещился этот псих. Паранойя съедала меня изнутри, превращая в зомби. Если днём я отвлекалась на учёбу, болтовню с Крис и переписки с Уиллом, которые уже вошли в привычку, то ночью... Я погибала от непокидающего меня чувства тревоги, прислушивалась к каждому шороху, вздрагивала от гула ветра за окном, ревела от паники и безысходности. Засыпать удавалось лишь под утро. Скорее, это был не отдых, а забытье. Измученное сознание отключалось, устав от страха и боли. Этим утром я в очередной раз просыпаюсь разбитой. Будильник трезвонит на всю комнату. но у меня не хватает сил отключить его, а тем более встать с постели. Прикрываю глаза и незаметно для себя проваливаюсь в сон, несмотря на орущую мне в ухо мелодию. «Будет меня!» — звонкий голос Крис. Подруга тормошит меня яростно и что-то кричит. Очнуться получается только на ее вопле «Проспали!» Вскакиваю с кровати и судорожно хватаю свои вещи, одеваясь на ходу и небрежно убирая волосы в хвост. Действую на автопилоте, потому что разум всё ещё спит. Тело как механизм выполняет поставленную задачу. Собираюсь по пыхах, стараюсь делать это быстро, но мы с Крис всё равно опаздываем. И как назло, именно на пару Велена. В голову проникают крамольные мысли вовсе пропустить её, однако я отгоняю их прочь. Не хватало еще жертвовать своим образованием из-за этого мужчины. Первый заходит Крис и неуверенно мнется на пороге, теряясь под строгим взглядом Велена. Ролевые игры в преподавателя и студентку уже набили оскомину, поэтому я отталкиваю подругу и, не дожидаясь разрешения войти, уверенно направляюсь к своему месту. «Извините, Велен Сергеевич, мы проспали». Небрежно бросаю я на ходу, даже не смотря в его сторону. «Бывает», — задумчиво хмыкает мужчина. «Что ж, тогда доброе утро», — добавляет насмешливо. «И вам, Велен Сергеевич, и вам». Протягиваю я и устраиваюсь за столом, увлекая за собой растерянную Крис, а напоследок еще и ехидно улыбаюсь. «Кажется, мой мозг окончательно отключился из-за хронического недосыпа, а вместе с ним исчезло и чувство самосохранения. Сейчас мне было всё равно, что подумает Вилен и как отреагирует на моё поведение. Я устала и обижена на него, и не хочу больше видеть, но приходится». Велен недоволен, напряжён, а его тяжёлая энергетика – заставляет весь поток студентов застыть и насторожиться. Подумав, мужчина даёт нам самостоятельное задание, лишь бы занять чем-то. А сам вальяжно устраивается за преподавательским столом. Ненадолго же его хватило. Утомился работать. Но это даже к лучшему. Мне не придётся слушать его, замирая от звука родного голоса. Раскладываю на столе всё необходимое для выполнения задания, но даже не собираюсь приступать к нему. Вместо этого достаю мобильный и одержимо тянусь к иконке приложения сайта знакомств. Страх и трепет соединяются в моей душе в безумный коктейль. Я боюсь получить сообщение от футболиста, но в то же время жду его от Уильяма. Сама не решаюсь написать, чтобы не казаться навязчивой. гипнотизируя взглядом дисплей, потому что общение с Уиллом мне необходимо как воздух. Оно успокаивает и придаёт ощущение защищённости. Впрочем, сейчас, именно в эти минуты, я и так чувствую себя в безопасности, потому что рядом Вилен. Не успеваю обдумать своё предположение, как экран телефона загорается, а я вижу всплывающее послание. и всё моё внимание переключается на виртуальное общение. Уильям. Доброе утро, ангел. Почему не спится в такую рань? Улыбающийся смайл. Ангел. Вообще-то я на парах и очень занята, в отличие от некоторых. Смайл, показывающий язык. Уильям. Вообще-то я на работе, так что один-один. Ангел. Хм... Во что мы играем, Уил? И где почитать правила? Подмигивающий Смайл. Уильям. А мы играем? Я надеялся все серьезнее. Ангел. Не знаю, Уил. Уильям. Тогда не будем об этом. Грустный Смайл. Как твоя пара? Интересно? Ангел. Скучать Смайл, изображающий тошноту. На мгновение поднимаю глаза и встречаюсь с непроницаемым взглядом Вилена. Прячу телефон под стол, после чего делаю вид, что занимаюсь. Однако взор вновь невольно падает на дисплей. Уильям. «Хм, тогда надо бежать оттуда. Зачем себя мучить?» Удивлённый смайл с круглыми глазами. Ангел. Мы не всегда вправе делать то, что нам хочется. Мне нужно получить образование, вот и мучаюсь. Уильям. Да брось, может, просто твой препод, красавчик? Задумчивый смайл. Мне начинать ревновать? Украдкой смотрю на Велена и сжимаю губы. Красавчик, но не мой. Перевожу внимание на мобильный, быстро набивая текст. И вру, не краснее. Ангел. «Ха-ха, ты что?» Смеющийся до слез Смайл. «Наш препод скорее похож на Борова. Глаза щелки, нос пятачком и щеки на пол лица. А еще он постоянно кряхтит и потеет». Три Смайла. Нажимаю «Отправить», а сама еле сдерживаю смех, до да боли закусив губу. Пока жду ответа от Уилла, отвлекаюсь на внезапный надрывный кашель Велена, Недоуменно смотрю на мужчину, пока он похрипывает, склонив голову и прикрыв рот рукой. Но всё прекращается так же неожиданно, как и началось. Словно ощутив мой взгляд, Велен прекращает кашлять и вдруг вопросительно смотрит на меня. Строго так, по-преподавательски, только глаза чуть прищурены. Странный мужчина, психиатру бы ему показаться. Смущённо опускаю глаза, а после возвращаюсь к переписке. Через минуту приходит сообщение от Уилла. «Уильям, кошмар какой! Значит, нужно срочно тебя спасать?» Подмигивающий смайл. «Ангел, ну так спаси меня, Уилл!» «Последнее сообщение выглядит как крик души!» Вздохнув, поднимаю глаза на Велена и тону в его лазурных озёрах. Сейчас он смотрит на меня по-доброму и... нежно. В его взгляде хочется раствориться без остатка. Сомневаюсь, что кто-то может меня спасти. Даже Уил. Но попробовать можно? Сигнал о конце пары заставляет разорвать зрительный контакт с Веленом. Я выдыхаю с облегчением, быстро собираю вещи, чтобы в числе первых покинуть аудиторию, и на ходу продолжаю переписку. Уильям, как пожелаешь, ангел. Обязательно спасу, и я все еще жду тебя. Ангел, зря, я же сказала, что не приеду. Только успеваю отправить последнее сообщение, как чувствую аккуратную хватку на своих плечах. Меня разворачивает на 180 градусов, и вот я лицом к лицу с Веленом. Мгновенно принимаю суровый вид, желая оттолкнуть его. «Давай поговорим, ангел Лина», тихо произносит Велен покашливая. И его слова становятся последней каплей в чаше моего терпения. «Может, хватит мучить меня, имея при этом невесту? О чём пойдёт речь? Об отношениях на одну ночь?» Как в Таиланде, гнев, ревность и обида накрывают меня с головой. Нам не о чем говорить с вами, Велен Сергеевич. Надменно цыжу я сквозь зубы, при этом освобождаясь из его цепких рук. Отряхиваюсь, словно он меня испачкал только что, и собираюсь уйти, гордо вскинув подбородок. Но Велен не готов меня отпускать. Уверена, Выражение его лица становится жёстким, а тон — строгим. Хочу сказать в ответ всё, что думаю о нём и его невесте, но замечаю появившегося в коридоре ректора. «Странно. Зачем Астахов пришёл в наш корпус? Обычно его можно найти только в главном здании». «Велен Сергеевич, можно вас на минуту?» Властный голос ректора заставляет мужчину поменяться в лице. но я не понимаю его эмоций. Сомневаюсь, что Вилен боится своего начальства. Ему всегда было плевать на мнение окружающих, тем более он явно не держится за эту работу, как и за любую другую. Не удивлюсь, если подобное непостоянство характеризует его и в личной жизни. Тогда логично, что наличие невесты никак не мешает ему и дальше увиливать за мной. Да только меня подобный расклад не устраивает. Раздражаюсь еще сильнее и едва сдерживаю себя, чтобы не взорваться. Благо Велен оставляет меня и уходит вместе с Астаховым, молча, поспешно, нервно, будто торопится увести его подальше от меня. Выглядит подозрительно, но я запрещаю себе вникать и анализировать его поведение. Мне совсем не интересно, чему посвящена их беседа. Надеюсь, Велену вынесут выговор. за какую-нибудь оплошность. Не знаю, сколько времени проходит, пока я смотрю им след. Вилен действительно очень свободно ведёт себя с ректором, общается не как с руководителем, а как с хорошим знакомым. Впрочем, когда его волновала служебная этика? Отвлекаюсь на продолжительную вибрацию мобильного в руках, возвещающую о входящем звонке, и чувствую, как сжимается сердце. Тут же прогоняю от себя панику. «Митя не может знать мой номер». И действительно, на дисплее высвечивается имя редактора. Суматошно касаюсь пальцем зелёной кнопки, прижимаю мобильный к уху, а сама направляюсь в дальний угол холла, ближе к окну, выбирая место посвободнее, чтобы поговорить спокойно. «Слушаю, Игорь Владимирович». Отвечаю с замиранием сердца. «Вчера я отправила в редакцию свою последнюю статью для рубрики. после которой планировала окончательно распрощаться с дурацкими опасными свиданиями, так что этот звонок должен был стать для меня решающим. Ваша работа нас более чем устраивает, как обычно издалека начинает Ленский, но мое терпение на пределе. Но произношу не смело, ожидая услышать отказ. Почему вы думаете, что есть какие-то но? Размеренно протягивает редактор. «Мы готовы принять вас в штат сразу же после окончания срока стажировки», заявляет он, и я едва сдерживаю эмоции. «Спасибо», — стараюсь говорить ровно, но голос дрожит. «В следующем месяце вы можете приступить к работе в нашем филиале», возвращает меня с небес на землю. «В филиале?» Выдыхаю я, прикрыв глаза. «Я знала, что ближайший находится в соседнем городе, в четырех часах езды отсюда. Я, конечно, хотела изменить свою жизнь, но не так же кардинально. Я подумаю», — огорченно лепечу я. «Это прекрасный старт, Ангелина. Хороший коллектив, вас там всему научат, а со временем переведетесь к нам». Как раз место освободится, а вы опыта наберетесь. Уговаривает меня Ленский, пока я собираюсь с мыслями. Ах, да, с вас последняя статья для рубрики свиданий. Нам как раз одной не хватает, чтобы закрыть месяц. И подготовьте все необходимые документы для приема на работу. Леночка вам пришлет список. Тараторит быстро и, попрощавшись, отключается. Прокручиваю полученную информацию в голове. и не сразу осознаю, что именно, в словах редактора, меня зацепило. А когда до меня доходит смысл, то обречённо хныкаю. «Как это ещё одна статья? Да что за бесконечный квест?» «Последнее свидание» звучит угрожающе, особенно после неудачных предыдущих. «Я вообще доживу до конца стажировки».